Глава 75. Идеальная картина. Как получить первое место по продажам у застройщика, который не хочет с тобой работать? Нужно найти брокеров, которые уже продали вес перепарочку дорогих квартир и взять их в команду. Вероятнее всего, к ним директор по продажам будет относиться с большим уважением, чем ко мне. И со временем эти ребята смогут выстроить между нашими компаниями коммуникационный мостик я встал, решив прогуляться по набережной и обдумать ситуацию. Получить в начале пути первый серьезный отказ, к тому же от главного премиального застройщика Москвы, было болезненно. Но я понимал, что из ситуации с Веспером обязан извлечь несколько важных уроков. Первое. Нужно все согласовывать. Для того, чтобы любой бизнес-процесс в будущем не давал сбоев, мне самому надо один раз пройти этап согласования рекламы, цифры, текстов и понять, где на нашем пути может лежать банановая кожура. Возьмем тот же редсайт. Всю рекламу с Инсигмой согласовывала еще команда Грейстоуна. Какова вероятность, что завтра нас также не щелкнут по носу за какую-нибудь неправильную формулировку или цену. Нужно получить от отдела маркетинга застройщика письменные согласования, чтобы исключить возможные проблемы и нестыковки. Я написал Якову сообщение с просьбой найти мне контакты директора по маркетингу Инсигмы. Решил с ним познакомиться и сделать все, как требуется, чтобы понимать правила игры. Второе. Важно прописать скрипт и правила общения по телефону. Я даже стал испытывать некоторое чувство вины перед собой и перед компанией, поскольку обещал сделать регламент еще во время поездки в Барселону. Но так и не взялся за эту задачу. Она казалась такой сложной и объемной, что я подсознательно постоянно находил вроде бы более важные мятные делишки, только бы не садиться за серьезный текст. Если я не хочу быть заложником своей компании или тромбом, сдерживающим ее развитие, то просто обязан, сталкиваясь с той или иной ситуацией, описывать ее, оставляя осмысленный текстовый след пережитого опыта. И вот почему. У каждого владельца бизнеса в голове есть идеальная картина положения дел в его компании. Как должны выглядеть сотрудники, как они должны общаться с клиентами, какой товар и в каком количестве необходимо продавать. Хорошо зная процессы, мы, как основатели компании, отлично осознаем, что именно можем простить, а что точно будем считать серьезным нарушением. Под идеальной картиной я понимаю набор знаний, представлений, ожиданий, убеждений о том, как, по мнению человека, должны идти дела в той или иной области. Скажу больше, у нас есть идеальная картина в отношении любой области жизни, собственного тела и внешности, семьи и детей, уровня дохода и места для жизни. Мы смотрим на себя в зеркало и понимаем, попадает ли наше текущее форма и физическое состояние в нашу идеальную картину или нет. Если разрыв между ожиданиями и реальностью большой, то человек начинает что-то менять, идет в зал к косметологу или перестает есть сладкое. Мы хорошо понимаем, с кем хотим жить, а с кем нет. Также мы имеем набор представлений об идеальном месте для жизни. В своей картине мира многие хотят просыпаться в собственном доме у реки, но последние 10 лет Встают не с той ноги в старой пятиэтажке в Бирюлево. Из-за постоянного расхождения ожиданий и реальности человек испытывает хроническую неудовлетворенность. В такие моменты у нас есть два пути пытаться своими действиями повлиять на реальность или же изменить отношение к ней свою идеальную картину. Есть еще третья дорожка жить дальше с этим гнетущим чувством неудовлетворенности. Гнев, недовольство, злость и обида возникают именно из-за отклонения нашей идеальной картины от реальности. Мы ждем от людей и мира одного, а происходит что-то другое. Именно это источник всех человеческих обид, разочарований и расстройств. Мир оказывается не таким, каким мы его представляли. В подобные моменты наша картина мира получает сильную пощечину со словами ⁇ Ты не прав, и нам это не нравится. ⁇ Для выживания... Человеку важно быть правым.